Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Твоё сознание. Эпилог. Высшие существа, расставшись о смертными и не имея к ним более никаких претензий, перешли в мир нематериальный, где и продолжили свой спор об истинном назначении бытия. пришли они к чему-то или так и остались каждый при своём неизвестно в тот самый миг, когда на границе миров Василий и его холодильник исчезли из ставшей для них невыносимой реальности, все сотворённые по воле свободного человека чудеса развеялись, все, кроме одного. Остаткинская башня так и осталась торчать из погарёженной земли искаверканным обрубком, напоминая почерневшую трубу заброшенной атомной электростанции. Правда фикалии она больше не источала, что, конечно же, пришлось, как нельзя, кстати, ибо ресурсы, брошенные правительством на утилизацию зловонных вод, истощались с каждым часом. Цены на недвижимость в районе Астанкина упали до цифр просто смешных, но жить там всё равно никто не желал. В то время, как отдалённые районы Москвы, наоборот, были переполнены переехавшими туда из окрестностей катастрофы гражданами. Никакой преграды для телесигнала более не существовало, но сразу об этом узнали лишь немногие. Странная история приключилась и со вторым пилотом «Боинга-737» рейса «Москва-Адлер», того самого, что должен был разбиться 22 июля Степаном Ивашенко. Как и другие пассажиры самолета, ничего не помня ни о полете, ни о чудесном спасении, он явился домой. Войдя в квартиру, Степан увидел в прихожей неизвестных ему личностей, вида весьма решительного и даже кричать не стал, а только жалобно посмотрев, скис. Второго пилота незамедлительно доставили в генеральный штаб, а оттуда сразу в изолятор, где хотели было для начала опробовать на нём несколько новых психотропных препаратов, дабы в корне задушить малейшую попытку сокрытия фактов, но но делать этого не пришлось. Вовремя поступил звонок из Кремля, и голос, выдающий в своём обладателе чиновника наивысшего уровня, сообщил, что дело о пропаже самолёта закрывается, и что виновные уже наказаны самым суровым образом. Иващенко, перепуганного до смерти, отпустили на все четыре стороны, но пошёл он только в одну, а именно в ту, где располагался бар. в стенах которого некогда повстречались Елисей и Архангел Михаил. И ничего не подозревая о событиях последних дней, заказал водки. Барменша посмотрела на Иващенко так, словно тот попросил её за 5 рублей станцевать перед ним топлес. Но взгляд лётчика был так убедителен, что водку она всё же принесла. Отодя за стойку, барменша с детским нетерпеливым любопытством принялась наблюдать, как сейчас, исполняя приличного на вид гражданина, сделается натуральная свинья. Однако гражданин выпил одну рюмку, другую, третью, а превращение всё не происходило. Сцену безболезненного поглощения алкоголя видела не только она. С ещё большим внутренним накалом, с тревожным замиранием сердца и мечущимся вверх-вниз ко дном, словно футбольный болельщик, попавший на решающий судьбу мирового кубка матч, распитие пилотом водки наблюдал завязавший алкоголик Семёныч, сосед Нестратова. ему казалось, он сейчас сойдёт с ума. Хоть и сидел Семёныч от Иващенко далеко, терпкий аромат знакомой старику чуть ли не с детства достигал его носовых пазух, щекотал их, манил и дразнил. Он и сам ждал, когда же тут превратится, и поначалу даже посмеивался в душе над идиотом-посетителем, возомнившим себя неподвластным губительной мутации. Теперь же, видя, что лицо незнакомца остаётся человеческим, И меняется лишь так, как и должно меняться при поглощении сорокаградусной. Внутри него начался кошмар. В этот день Семёныч выпил столько, сколько, наверное, должен был бы выпить за все дни своей вынужденной трезвости, а, возможно, и того больше. А потом случилось совсем уж непостижимое. На квартиру старого алкоголика заявилась ранним январским утром неизвестная престарелая мадам. Увидев алкаша, она кинулась к тому на шею и разрыдалась. Мадам, кстати говоря, была пассажирка из самолёта, которым в последний раз в своей жизни управлял Иващенко. Выяснилось, что она родная сестра Семёныча, что потеряли они друг друга ещё детьми в осаждённом фашистами Ленинграде, что род их, оказывается, знаменитый и прославленный, имеющий в корнях своих самого графа Суворова и очень-очень богатый, а они единственные наследники немыслимого состояния. доставленный в психиатрическую клинику имени Кащенко, 300 Правительберг, был обследован одним из лучших специалистов в области психических расстройств и навязчивых состояний Верешковским, и ему был выдан диагноз паранойя на почве устойчивого бреда. Ивану Афанасьевичу прописали аминазин и тозепам и поместили в палату номер 18 отделения интенсивной терапии, где он познакомился с пациентом Афронием Мартиросяном. Знакомство произошло в отках. Напичканный медикаментами Берг лежал на своей койке с выражением лица кота, обожравшегося сметаны, и смотрел в потолок, размышляя про себя о скрытой сущности собак. Тут он заметил, что сосед его, бритый нагло тип с пивным животиком и лицом клерка, получившего удвоенную премию под Новый год, завис над кроватью в позе лотоса. Однако это обстоятельство ничуть Ивана Афанасьевича не смутило. Простите, а вы в собачках разбираетесь? Да. На медне со мной удивительная история приключилась. Знаю. Вот как? Тогда ответьте, что же это? Он тоже выходит Берг. Берг сын Цербера. Кого кого простите? Цербера, трёхголового пса, сурового стража врат в потусторонний мир. А вы откуда это знаете? Вас как зовут? Сейчас Афроний. А раньше меня знали как Будду. Будда? Это который бог, что ли, китайский? Точно. А что же вы здесь? Вам бы надо на небеса. Я отошел от дел и теперь постигаю гармонию. А это место способствует созерцанию и углублению души. как никакое другое в мире. Да, согласен. Но собаку эту нужно изловить и проверить, вдруг она бешеная. После Берг провёл множество бесед с удивительным соседом, из которых узнал, что вся вселенная устроена в точности так же, как сознание любого человека, и что тот мир, в котором он непосредственно живёт, создан именно его соседом, Афронним Мартиросяном. или, проще говоря, Буддой. В доказательство сосед показал ему свою электроэнцефалограмму мозга, но Берг в ней ничего не понял и решил верить умеющему летать над кроватью на слово. Спустя два месяца Ивана Афанасьевича отпустили домой, назначив ему амбулаторное лечение в избежание рецидивов. Берг и правда пошел на поправку, и собак уже почти не боялся. Но главное, лечение навсегда искоренило в нем специфическую особенность путать людей. А если он вдруг сомневался в том, кто перед ним стоит, то всегда теперь первым делом вежливо осведомлялся у гражданина, кто он такой будет и с каким вопросом обращается. Эллада Вознесенская вновь обретя человеческий облик, вернулась на телевидение, обрадовав тем самым общественность, смертельно соскучившуюся по своему кумиру. Новая программа знаменитой телеведущей выходила теперь на общероссийском канале в прайм-тайм и называлась Я познала чудо. Впрочем, тематика передачи осталась той же, и простым гражданам было совершенно не в домёк, какое такое чудо познала Тереза. На экране Эллада, как всегда, блистала небесного цвета контактными линзами и шикарными нарядами от спонсора программы. В сущности, в жизни её ничего не изменилось. Она оставалась всё такой же глупой, бездарной карьеристкой, но теперь всё существо её было окутано словно река утренним туманом, счастьем настоящей любви. Любовь это звалась Богдан Мамедов. Чем её прельстил бывший альтерстенд уголовник, решительно никто не понимал. Не понимала даже сама Вознесенская, но зато искренне любила. Спустя 5 лет у читы Мамедовых-Вознесенских родился сын. Но его судьба ничем не примечательна. Разве что стоит упомянуть об одном факте его биографии. Когда в Володару, а именно так назвали его родители, предполагают для отпрыска телевизионную карьеру, Исполнив 16, он прогуливаясь вдоль Москвы-реки в районе Зелёного театра, повстречал ослепительной красоты девушку. Рыжеволосая, с зелёными пронзительными глазами, в лёгком летнем платьице, она шла юноша навстречу, облизывая шарик мороженого, и от неё, казалось, исходило сияние небес. Володар сначала, словно в асфальт вросший, встал столбом, не в силах шелохнуться. Он только взглядом одним следил за незнакомкой, которая вначале плыла навстречу. а потом, поравнявшись и кокетливо скосившись на опешившего от божественной красоты подростка, медленно стала удаляться. Тогда Мамедов-младший, осознав, что может навсегда ее потерять, кинулся вслед и, краснея, заикаясь и путаясь в словах, познакомился. Девушку звали Анастасией. Она была его ровесницей. Три дня Володар и Анастасия встречались, и с каждой минутой юного отпрыска телезвезды засасывала все глубже и глубже бездна зеленых глаз. Все эти дни Мамедов пытался ухаживать за красавицей, демонстрируя ей свои финансовые возможности, которые благодаря его матушке, в то время уже председателя гостели радиофонда, были почти безграничны. Володар одаривал Настю цветами, катал на личном автомобиле, водил в лучшие рестораны столицы. Но всё это совершенно не производило впечатления на романтическую зеленоглазую нимфу. Ей хотелось видеть в нём не сыночка богатых родителей, лицемерного и недалёкого, а личность, и личность талантливую, открытую, искреннюю, которой он не являлся. Они навсегда расстались. После в его жизни было много женщин, и неоднократно бывал он женат. И женить бы его были, что называется, по любви. Вот только любовь эта со стороны женщин, встречавшихся на его пути, была своеобразной. Любовь к деньгам. В 35 лет Володар Мамедов, получив от родителей 10 миллионов долларов на подъём, уехал жить в Австралию. Где за 2 года полностью разорился на женщин лёгкого поведения, наркотики и казино. Жизнь свою Володар окончил в лечебнице для больных наркоманией с диагнозом шизофрении на почве героиновой зависимости. По ночам мучили его кошмары, в которых виделись несчастному кровавые ангелы с переломленными крыльями и недостижимая юная Настя в облике мадонны на берегу бескрайнего океана. Володар так никогда и не узнал, что встреченная им в юности зеленоглазая черавница была младшей дочкой майора Заграбулька и красавицы милиционерши Веры Лисичкиной. Бывший ангел, мечтатель-контролёр нистратов, всё так же работал в полиграфической конторе, заместителем ведущего инженера и о другом для себя даже не мечтал. Иногда бывало ночью выбирался Елисей на крышу, надевал крылья, которые так у него и остались. и летал в ночном, усыпанном звездами небе до самого утра, получая неземное удовольствие. Порой загулявшие прохожие, видев в ночном небе крылатый силуэт, крестились и клятвенно клялись небесам покаяться, жить добродетельно и не грешить более никогда, но после, впрочем, довольно скоро обещания свои нарушали. Дочки Нистратовых подросли, превратившись в девушек просто-таки замечательных, и было в них обеих что-то неземное, ангельское. Алина стала рок-певицей. Выступала со своей группой Посланники Солнца под псевдонимом Ариадна и была обожаема молодёжью за искренность песен, красивый голос и стильный внешний вид. Машенька же, младшая чада Нестразовых, как и предполагал отец, превратилась в совершеннейшую красавицу. Одним взглядом лишала она мужчин покоя, заставляя делать поступки просто сумасшедшие. Будучи студенткой педагогического института, красавица часто нуждалась в деньгах, а потому иногда подрабатывала на показах мод, где часто присутствовали всевозможные политики, звёзды кино и эстрады и, конечно же, олигархи. Видя неземное очаровательное создание, богатеи всех мастей готовы были положить к её ногам полмира, но Машу, как и дочку загробулька Анастасию, богатство совершенно не привлекало. Несмотря на умопомрачительную внешность, нрав её был кроток, а душа чиста. Красавица только смеялась над лоснящимися жиром воротилами бизнеса. В возрасте 18 лет Маша повстречала свою любовь. Это был простой парень, начинающий писатель, талантливый, немного странный и очень романтичный. К тому времени он успел написать лишь несколько рассказов и начать свой первый роман. Конечно же, ни одна редакция печатать его произведения не желала. потому что не было у него ни брата, ни сватов в литературном мире, ни папы богатого, ни престарелой любовницы поэтессы. Но он не отчаивался, хоть и был беден. Всё, что он писал, лилось из самого его сердца, а что пишется сердцем, денежного эквивалента не имеет. Маша упивалась его творчеством, как юная пчёлка, впервые в жизни залетевшая в бутон расцвечивающего ещё никем не тронутого цветка. Познакомились они весной, на Масленицу, возле фонтана «Дружба народов», что на ВВЦ. Выездным цирком династии Турураевых там было организовано представление с участием зверей, иллюзионистов, акробатов и, конечно же, клоунов. На свежем воздухе пекли блины, разливали водку и всячески веселили народ, который, как известно, охочь до зрелищ и сопутствующих тому мероприятий. Маша гуляла по выставке с подругой и одета была довольно легко, а денек, надо признаться, выдался морозным. И тут неожиданно один молодой человек, видя продрогшую девушку, без лишних раздумий накинул на плечи красавицы своё драповое пальто. Та хотела было горделиво чужую одежку сбросить, но повернувшись и увидев в глазах незнакомца, поняла, что делать этого не станет. Более того, она сразу поняла, что именно с ним у неё всё будет хорошо. А он тут и говорить нечего. Теперь уже вместе, держась за руки, Они смотрели уличные представления и смеялись до слёз над клоунами, изображавшими незамысловатые сценки из быта людей. Самым смешным и зажигательным из них был высокий, в рыжем парике, с лиловый картофельный нос, обубенчиками на манжетах и почему-то в солдатских чёрных ботинках. Конечно же, молодые люди даже не догадывались о том, что клоун этот никто иной, как охранник Серёга, не пускавший в своё время трёх удивительных визитёров в телецентр. Как так получилось никому не известно. Да только когда все чары и чудеса развеялись, обращенный в комического персонажа охранник так и остался навеки в клоунском обличии. Со временем он к облику своему привык, с участью постигший его смирился и даже нашел счастье в увеселении простых людей, которых раньше презирал и ненавидел всем сердцем. Это была заключительная серия «Контактный путь» Аудиосериала Москва поднебесная или твоя стена твоё сознание. Другие аудиосериалы слушайте и скачивайте только на fabulanova.ru.